Глава 19. Утренний переполох. Просыпаемся рано утром, пока просто приводим в порядок одежду и чистим оружие, как можем. «Доброе утро, милый!» — приветствует меня боевая подруга, пересчитывая оставшиеся патроны и изучая новый ствол. Такую же берету с десятком снаряженных обоим, найденных при очень запасливых бандитах, каждая на 15 патронов. Теперь Ира сможет долго отстреливаться и без винтовки, которой уже пора экономить патроны. Выглядит вполне довольной жизнью. Теперь главное для серьезно готовящейся к прокачке девушки изучить в совершенстве новое оружие. Помпу принесли в дом, и будем брать с собой теперь обе, в каждую машину для повышения огневой мощи, ведь наши новые враги гораздо более опасные и продуманные, совсем не те примитивные зараженные, к которым мы привыкли за три дня. Доброе утро, Ира, и пусть этот день станет для нас удачным. Я посвистываю точильным камнем по лезвию сабли и думаю, что с новой силой мне пора найти что-то более массивное, типа тяжелого и длинного меча, какой-нибудь двуручник, например, чтобы одним движением пробивать шею и позвоночник зараженных и освобождать их тоже за один удар. Сабля легка и удобна для меня, но наносит не слишком тотальную вещь, не останавливает продвинутого зомби сразу, частенько приходится бить и второй, и третий раз. Может, все же лучше длинный меч, чтобы просто ломать шеи с размаху. Где его еще найти? В городском музее я что-то такого экспоната не помню. Впрочем, я был там последний раз еще в школе, вместе с классом, и занят оказался совсем другим делом. Клеил свою одноклассницу, чтобы пришла ко мне в гости посмотреть нашу библиотеку, раз родители уезжают на пару дней к друзьям. Да и с развитыми зараженными сабли не очень надежно, не имеет останавливающего конкретного действия. Теперь, подняв на максимум силу и ловкость, я наверняка могу справляться с ними даже голыми руками. Эту возможность показала моя схватка с бандитом на заправке. Только я успел вспомнить вчерашнее веселье в районе заправки и подумать, к чему теперь приведет нас неофициально объявленная война основному преступному клану в городе, как услышал частые выстрелы и, выскочив на балкон, прикинул, что доносятся они со стороны заправки. Новый навык восприятия, уже прокачанный до третьего уровня, вполне наглядно объяснил мне природу утренней канонады. То есть я конкретно так и почувствовал свою уверенность в том, что это разбираются с зараженными именно те, кто приехал залить заново хонистры топливом и поискать бесследно пропавших в городе подельников. Новая, только формирующаяся организация криминала, потеряв своих вождей и наставников, с особым энтузиазмом осваивает недвижимость старших братьев, их владения и даже молоденьких девок, на которых раньше пускали слюни, побаиваясь переходить дорогу матерым мужикам, определявшим всю деятельность группировки. Они не упустят возможность заявить о себе и пострелять немного, ознаменовав этим свои усилия по поиску пропавшей братвы. С другой стороны, для них это пропажа двух сильных конкурентов по сфере влияния в своем мире. Пленные бандиты показались мне достаточно крутыми мужчинами сами по себе, даже под столами вели себя совсем не робко. Один решил попытать удачу в рукопашной схватке, не понимая, насколько мы ушли от уровня обычного человека по физическим параметрам. Могли бы и подумать немного, зачем мы разбиваем машину и давим зараженных, как не для прокачки. Похоже, что они до сих пор думают, будто стволы, решимость их применять и сильная воля, теперь рулят как прежде. Впрочем, такие мужики всегда свысока относились ко всем, кто не из своего окружения. Другого не стоило и ожидать. С ним бы и расправилась, если бы только сгоряча не сломала руку при ударе, что вполне возможно. Второй тоже не стал покорно ждать смерти, попытался сбежать на рывке. На свою беду он тоже еще не понял, что в глубине районов притаились смертельно опасные существа, от которых руками уже не отмахаться, тем более, когда они стянуты сзади за спиной. Стрельба, уже не такая частая, продолжалась еще десяток минут. и Я утвердился во мнении, что это те же люди из того же коллектива, как и те, которые приезжали вчера. Просто заправляют много канистр или что-то более серьезное, отбиваясь от зомби самым простым способом. Хотя просто стрелять в зомби это довольно бестолковое такое дело. Процентов приносит мало и зараженные на выстрелы подтягиваются постоянно. Пользуются сейчас плодами нашей вчерашней зачистки этого района, зараженные им не сильно досаждают. Ира, это по нашу душу. Давай поднимемся на крышу», сказал я подруге, Как зазвонил телефон, и наблюдающий с крыши паренек доложил, что две машины по виду крузаки появились от центра и едут в нашу сторону. Хорошо ему видно в бинокль сверху, а мы поспешили за более полной информацией к пареньку, посоветовав подняться к нам в Жеке, который уже отзвонился, как только тишину солнечного утра разорвали звуки стрельбы. На плоской крыше мы приникли к парапету рядом с наблюдателем, Он показал нам, куда проехали подозрительные машины, уже скрывшиеся из виду. «Проехали в сотни метров мимо нашего дома, притормозив на несколько секунд, когда увидели грузовик и прочее», — докладывает он. «Я понимаю, что в сборище техники около дома бандиты приняли завидимые результаты и деятельности организованной группы людей. Теперь они знают, что здесь есть кого поспрашивать про то, куда пропали их проверенные ребята. А если они увидят знакомый «Хаммер», изменившейся до неузнаваемости в ходе спецоперации, всякие сомнения у них исчезнут. Тем более, найдя брошенный рядом поджирик на расстоянии 600 метров от нашего дома. Если в доме образовалась группа товарищей, занимающихся мародеркой, там есть кого спросить про своих подельников. Будем надеяться, что они не успеют так быстро сопоставить все факты, тем более, что Хаммер не видно за грузовиком. Для этого нужно подойти поближе. Ну что, товарищи? «Готовы повоевать за светлое будущее? Хотя бы за какое-то будущее?» Спрашиваю я Жеку и Иру. «Договориться без вариантов?» Жека хорошо понимает, чем пахнет выяснение отношений с основной бандой города. «Раньше мы бы обосрались только от одной такой мысли. Да, это было раньше. Только связать друг друга и прыгнуть в толпу зомби. Или сами, или они это с нами проделают обязательно. Такие теперь условия, когда ошибся с принятием решения» улыбаюсь я, понимая, что отступать уже некуда. «Давайте просто перестреляем их всех», говорит свое мнение Ирина, азартно сжимая в руках винтовку. «А если попробовать спрятаться?» Жека все равно ищет тихий выход из сложившейся ситуации, и я его понимаю. В прежней истории мы бы и глаза побоялись поднять на местных хозяев жизни, отворачивались, когда они кого-то весело лупили. Да и сами жертвы попросили бы нас не вмешиваться в это дело. Один вариант — Получить несколько звездюлей от неофициальных хозяев города, отделаться разбитыми носами и сломанными ребрами. Другой совсем – оказать достойное сопротивление и, не дай бог, навешать авторитетным парням по щам. Тут зуботычинами не обойдешься. Наказание окажется жестоким и страшным для всех без исключения участников драки с другой стороны. Поэтому имеется определенные колебания в душе Жеки. Да и сам я тоже большую внешне бравирую. Снизу живота тянется желание забиться в тихое место и отсидеться там, пока зараженные сами не решат нашу проблему. Но хорошо понимаю, что должен выглядеть уверенным и сильным перед своими людьми. Откуда у меня эта уверенность? Интересно еще и то, что вполне получается соответствовать образу. Нет, пожалуй, что не получится отсидеться. Сейчас они еще не знают, кто именно перебил вчера бандитов, и у нас есть преимущество. Мы-то в курсе, кто наши враги. Я старательно довожу свои соображения до команды. Два-три часа они найдут поджерика, наведут справки, расспросят жильцов или соседей около брошенной машины. Мы уже достаточно засветились в нашем районе. Найдутся люди, которые сразу же расскажут, что на серебристом поджерике катались именно мы, группа из этого дома. Некоторые, которым не по нраву окажутся такие соседи, сделают это с особенным удовольствием, объясняя я свои мысли по этому поводу». Потом они посадят пару снайперов в кустах и перестреляют нас на выходе из дома, безо всяких долгих переговоров, если не рискнут начать штурм нашей базы. Поэтому сейчас мы можем перебить эту часть банды, чтобы забрать машины себе и еще кучу очень нужного нам оружия. Лучше оно усилит нас, чем останется в руках бандитов. Я даже знаю, как провернуть такое дело, продолжаю я. А с остальными бандитами что делать? Они-то точно это так не оставят». Справедливо сомневается Жека. «Со своим новым даром я могу подобраться к банде на расстояние вытянутой руки и перестрелять или перерезать на базе в том самом поселке. Если дать им возможность оправиться, они наберут новых бойцов в свое закрытое акционерное общество, тогда достанут нас рано или поздно. Вижу, что Жеке ужас как не хочется влезать в дальнейшие разборки. Женя, это неизбежный процесс». Даже не забрав хамера и не тронув Мажора, мы все равно бы пересеклись с ними, и тогда у них бы оказалось преимущество. Они бы уже выбирали время и место нападения, узнав про нашу группу. Ты же видел вчера, насколько пренебрежительно такие отморозки относятся к нам. Хотя мы сейчас гораздо круче каждого из них, но бандиты привыкли стрелять всегда первыми и на свою репутацию рассчитывают. Однако вряд ли хоть в десятую часть прокачаны так, как мы». Пока у меня одного есть такое умение, чтобы подобраться к ним на расстояние пары метров, и при правильном использовании этого умения и везении, шансов у бандитов просто не останется. А в открытой перестрелке такой возможности у нас нет, поэтому предлагаю использовать засаду. Только Ира из засады может легко перестрелять пяток этих бывалых парней. Еще я из состояния незаметности человек двух-трех, поэтому делаем основной расчет на засаду. Вижу, что компаньоны принимают мои слова нормально, да и деваться нам некуда. Наше спасение на какое-то время только в полученной информации, приманки в виде поджерика и грамотной засаде. Да и хорошего оружия у них должно оказаться с собой много, минимум половина арсенала банды. Так что план такой. Они прочесывают город и скоро доберутся до Паджерика. Я собираюсь застесть именно в нем и, завидев машины бандитов, нажать на газ и попробовать уехать. Ну, сделать вид, что собираюсь уехать, чтобы они погнались за мной. Доеду я до вон той площадки, и там брошу машину, прикрываясь ей, убегу, типа в кусты. Я показываю хорошо видную с такой высоты асфальтированную площадку, которая расположена сбоку от обчищенного мной супермаркета. Они подлетят за мной сходу, бросятся к Паджерику, чтобы точно определиться с машиной. Могут побежать в погоню или не побежать. Мира, посмотри, удобно тебе стрелять с крыши или лучше спуститься в квартиру. Ирина примеряется с винтовкой и говорит, что с этой позиции достанет всех, кто не успеет добежать до кустов или заличь за машины. Помни, что машины нам еще потребуются, и еще одного раненого хорошо бы получить для быстрого допроса. Жека, ты занимаешь позицию перед площадкой? Можешь выстрелить пару раз, если они начнут прятаться за джепами, и Ири будет их не достать. Я под незаметностью. Подойду к ним сзади по траве, поэтому, Ира, стреляй только по тем, кто останется на асфальте перед машинами. Тех, кто спрячется за ними и побежит в кусты, я беру на себя. Надеюсь, что все пройдет так быстро, что они не успеют связаться со своими, да и не поймут ничего. Все же, Капошли, времени уже нет. Оксану пока не берем с собой, поработаем втроем. Мы забегаем в свои квартиры, хватаем оставленные стволы и патроны к ним. Теперь главное мне опередить братву около Паджерика и успеть отъехать у них на глазах. В принципе, Жека не прикрыт никаким умением, как я, большим расстоянием, как Ирина, поэтому выступить он должен в последний момент. Или вообще не стрелять и только присматривать, чтобы мимо него никто не пробежал и не спасся в неразберихе, не смог поднять оставшуюся братву. Про серьезную перестрелку около нашего дома они и так узнают но я надеюсь, что мое незаметное тело окажется уже совсем рядом с ними в этот момент. Мы сбегаем вниз по лестнице, и слава богу, что не приходится никого успокаивать по пути. Я бегу в сторону поджерика, Жека на парковку, чтобы определиться с самым лучшим местом для подстраховки. Набегу я поворачиваюсь и вижу, что Ира машет мне рукой с крыши дома, а рядом поблескивает линзами бинокля наш юный наблюдатель. Метров за сто до машины я вхожу в умение, и теперь иду не спеша, чтобы успокоить дыхание и не выдать себя, если братва окажется у машины раньше. Оглядев внимательно окрестности, я понимаю, что не слышу никакого звука моторов, быстро запрыгиваю в джип, завожу его, и, дав немного поработать, выбираюсь на улицу, чтобы посмотреть, что там с антифризом. Только я успел присесть перед капотом, как далекое тарахтение дизеля и вибрация телефона от звонка наблюдателя подсказывают мне, что враги приближаются, хоть и не очень быстро, по его словам. Да, едут не спеша, рассматривая дома и все, что перед и между ними. Реально прочесывают город. Значит, никакой осведомитель ничего им не рассказал. Тем лучше, что кроме пары гильз на заправке ничего больше не найти. Вернувшись за руль, я выезжаю немного к дороге, чтобы увидеть издалека машины бандитов, и оказываюсь всего в пятистах метрах от одной из них, второй пока не видно. Бандиты, не понимая моих намерений, Наверняка узнав свою машину, сначала притормаживают. Но увидев, как я стремительно начинаю улепетывать, сразу же включаются в погоню. Ехать-то мне требуется всего с полкилометра, поэтому, притормозив около края площадки, я глушу джип, выхватываю ключи из замка зажигания и выскакиваю из машины, придерживая оружие и саблю. Под прикрытием кузова поджерика удираю в кусты, заскочив в которые резко поворачиваю влево, и уже тихонько пробираюсь на позицию, чтобы зайти сзади к приехавшим. Я успеваю пройти десяток метров, как черный крузак подлетает к брошенной машине и также встает, прикрываясь корпусом поджарика от меня. Хлопают двери джипа, двое мужиков со стволами в руках сначала выглядывают из-за машины, но не видя нигде сбежавшего водителя, успокаиваются и подходят к краю площадки высматривая мои следы. Открыто так стоят, даже не подозревая, что уже стали покойниками в ближайшем будущем. Не могут осознать, что правила игры изменились, и прав останется тот, кто успеет выстрелить первым, не обращая внимания на заслуженную репутацию и степень крутости. Они о чем-то переговариваются с парой других охотников, стоящих с противоположной стороны от меня, и, как видно, обшаривающих брошенную машину. Бандиты приходят к понятному мнению, что это машина их общего друга, пропавшего вчера, вместе с другим общим другом, когда находят какие-то документы в бардачке. Щелкает сухой выстрел с крыши дома, и кто-то падает со стороны, дальней от меня. Я понимаю, что Ирина не стала долго любоваться нашими друзьями. Выбила первого из них. Через пару секунд я слышу еще выстрел. Снова слышу вскрик и шум падающего тела. За это время я приблизился к парочке с моей стороны метров на шесть, и теперь с удовлетворением изучаю дорогие и солидного калибра стволы у них в руках. Надеюсь, что в машине найдется много подходящих по размеру патронов к этим чудесам инженерной мысли. Кроме пистолетов за поясом и в специальной кобуре под мышкой, у специалистов я вижу какой-то специфический автомат типа УЗИ в руках одного. И самое вкусное, что второй бандит сжимает в лапах короткую снайперскую винтовку с дорогим прицелом и даже с глушителем Наверняка не рядовая вещь даже для нашей основной городской банды. Чувствую, что Ирина очень обрадуется такому подарку. Теперь главное не испортить агрегат неудачным выстрелом. Мужчины с солидным арсеналом в руках продолжают прятаться за поджериком, правильно поняв, что смерть прилетает со стороны высокого дома. Еще из интересного, специалист с крутой винтовкой в руках не собирается вылезать на свет божий и начинает выцеливать снайпера на крыше дома, понимая, что так он только подставится под пулю. И посылает нахрен второго стрелка, как видно, не такого специалиста, настойчивым матом, требующего от него начать показывать чудеса обращения с крутым стволом. «Такого парня можно и в плен прибрать. Понимаю я, и приблизившись к ним еще на два метра, не выходя из территории травы, я стреляю в спину смельчаку с УЗИ и в ногу, именно в бедро, узкому специалисту с винтовкой. Оба падают на асфальт, один видно, что в последний раз, второй пытается развернуться в падении, только мне приходится все же не брать его в плен» а просто прострелить голову у уже лежащего и не бросившего крутой ствол мужчины. Не стал сдаваться, поэтому рисковать не буду. Скоро на выстрелы приедет вторая машина. Можно с теми бандитами попробовать договориться насчет пленного. Пока я звоню Ире и прошу дать знать, как она с наблюдателем заметит следующую машину. Я пока стащу вниз на траву тела с асфальта и приберу стволы. Сначала я стаскиваю сразу обоих ближних ко мне бандитов недалеко от машин только-только, чтобы убрать их из виду и не спугнуть оставшихся сразу. Я сказал нашему штатному снайперу, если вторая машина не станет рисковать и подъезжать близко ко мне, пусть стреляет водителя и просто расстреливает сверху задние места, чтобы остальные бандиты и не думали уехать, а просто разбегались из нее, спасая жизнь. Два тела я легко утаскиваю вниз, махнув Жеке, чтобы он оставался на месте и не рисковал. Ему-то бежать гораздо дальше к своему укрытию. Подхватываю оба ствола и один вывалившийся пистолет, сношу их пока к телам. Обегаю грузак и тащу еще двоих бандитов, за которыми тянется кровавый след из пробитых тяжелыми пулями тел. Попала Ира в район сердца обоим мужикам, одному солидного такого возраста лет 40-45. Повезло ему не обратиться, но сильно не повезло встретиться с нашей командой. Спрятав и этих неудачников, я прислушиваюсь к окружающему меня пространству. Бандиты с первой машины точно успели отзвониться братве на второй машине, так что оставшиеся в курсе, что под джерик обнаружен, и ведется какое-то преследование. Звуки выстрелов они могли и не услышать, если отъехали далеко или просто не разобраться, откуда они донеслись. Все произошло за минуту, поэтому стоит ожидать их появления в скором времени» пока я обыскиваю машину и обращаю внимание на рации, лежащие на торпеде. Братва уже готова к различным ситуациям, теперь эти необходимые устройства послужат нам с пользой для всех людей. Между передними сиденьями и сзади я вижу целый арсенал упаковок патронов для небольшой армии. Понимаю, что мы сорвали настоящий джекпот в перестрелке, когда стреляли только мы одни.